Глава 24. Слежка. Дождь лил с самого утра, не переставая. Во внутреннем дворе стояли лужи, похожие на маленькие озера. У крыльца общежития разлилась особенно большая, хоть корабли пускай. Мы бы так и сделали, если бы не обед. Так, отойдите. Сейчас я ее отведу. Сказал трой, спускаясь на нижнюю ступеньку и вытягивая руку вперед. Трина потянула меня назад к двери и уже открыла ее, чтобы успеть спрятаться, когда Трой шарахнул по воде заклинанием. Лужа вскипела, превращаясь в облако пара, заставляя его отшатнуться. М-да. и зачем тебе боевые заклинания?» — раздалось поблизости. Пар рассеялся, по ту сторону исчезнувшей лужи обнаружила Силана с пирожком в руках. «Вы чего здесь стоите? Там сейчас последние доедят» и она откусила сразу половину пирога. Обогнув глупо улыбающегося братца, Трина поспешила к столовой, по привычке потащив меня за собой. Те времена, когда ей приходилось открывать для меня двери, давно прошли, а вот привычка осталась. Я вырываться не стала, потому что и сама привыкла. Мы успели набрать еды и устроиться за столиками, а трой все не шел. «Прилип он там, что ли?» Пробормотала Трина придвигая к себе тарелку с супом. Торопиться нам было некуда, потому что выходной, но все же... Вот уже и с супом оказалось покончено. И второе, картошка с рыбой, переместилось в наши желудки, а трой так и не появился. Мы даже пироги почти доели, когда запыхавшийся и довольный трой плюхнулся на стул рядом с нами. Поднос его оказался почти пуст, не считая тарелки с картошкой и рыбьего хвоста с подгоревшей корочкой. «Вы не представляете!» — воскликнул он. «Кого я сейчас видел?» «Ну почему же?» Сказала Трина, беря последний пирог со своей тарелки и задумчиво его рассматривая, словно решая, с какой стороны лучше укусить. «Очень даже представляем!» «Мы тоже ее видели». «Правда, Лула?» И она посмотрела на пирожок, словно это была я. «Что?» «А, да нет, я не про Илану. Я видел Сильваниуса». У него что, успели отрасти рога? Только что он сидел тут неподалеку. А знаешь, куда он потом пошел? И куда же? Трина по-прежнему не отрывалась от пирожка, разглядывая теперь уже другой его бок. В кладовку? На первом этаже общежития. И что? И все. Все, понимаешь? Зашел, дверь закрыл, и все. Мы ждем-пождем, а он не выходит. Заглянули, а там пусто. Отвлекаться не надо было на всякие глупости. Пока вы там друг дружке улыбались, он и ускользнул. Ничего мы не улыбались. Мы глаз в двери не сводили. Он не выходил. Так может, он внутри спрятался? Предположила я. Да нет же. Там закуток крошечный, не развернуться. И куча хлама, ведра всякие, швабры. Где там прятаться? «Но если он так неожиданно исчез, может, он так же неожиданно и появится?» Сказала я. «Угу, мы тоже так подумали. И Лана следить осталась, а меня сюда прогнала обедать». «Заботливая какая!» Пробурчала Трина и шмякнула свой пирог на поднос брата. «На, ешь!» «Спасибо, сестренка, ты золото!» Трой улыбнулся и, схватив пирог, впился в него зубами. Трина вздохнула и принялась с мрачным видом допивать компот. Со своим обедом Трой расправился быстро, и вскоре мы уже подходили к общежитию. Перед крыльцом успела собраться новая лужа, меньше, чем предыдущая, но тоже впечатляющая. На ее поверхности плавала маленькая лиловая перышко. Трой на секунду замер, а затем рванулся к нему, схватил, и оно растаяло, превратившись в розовый дым. Скорее, воскликнул он. Что-то случилось. И кинулся к крыльцу, обдавая нас брызгами. Мы влетели по ступенькам, заскочили внутрь и остановились. В холле царил настоящий погром, а прокинутый кактус вывалился из горшка вместе с комом земли. Мясистый стебель треснул, изнутри сочилась зеленоватая жижа. Часть растения была оторвана и растоптана. Зелень перемешку с черным. Пятнало пол и стены. Судя по следам, битва здесь разыгралась нешуточная. «Илана!» Воскликнул Трой, бросаясь к неприметной двери в дальнем углу холла. Мы кинулись за ним. За дверью и впрямь обнаружилась кладовая. Вот только от ведер и швабры почти ничего не осталось. Все было разломано и погнуто. Ни одной живой души в кладовке не обнаружилось. Мертвой тоже о чём Трина и сообщила безутешному брату, но тот словно и не услышал. «Надо сообщить ректору. Или кому-то из деканов», — сказала я. «Я должен её спасти», — произнёс Трой, выходя из кладовки. Закрыл за собой дверь и посмотрел на меня. «Лула, проведи меня на ту сторону. Ты же можешь». «Почему ты думаешь, что она там?» — спросила Трина потому что знаю. Лула, пожалуйста, время дорого». Я кивнула, сняв амулет, сунула его в карман. «Ты остаешься?» — спросила я у подруги. «Еще чего?» — обиделась она. Иного ответа я и не ожидала. Взявшись за ручку, я подумала об Илане и распахнула дверь.